Урок четвёртый. Хлопоты любви. Тривиальнейшие из коллизий. В хорошей книге, в всяком случае в книге, которая пытается быть хорошей, ничего случайного быть не должно. Мы даже не будем на это тратить специального урока, потому что суть, она, конечно, сформулирована Чеховым в знаменитой максиме про ружьё в первом акте. Даже в учебнике Если это учебник по билетистике, чеховское правило нужно соблюдать. На первом занятии мимоходом поминалась шекспировская пьеса «Тщетные хлопоты любви». Теперь пришло время из этого ружья выстрелить. Поучимся описывать любовь, потому что в литературе обойтись без нее еще труднее, чем в жизни. Да и незачем. Любовь ведь самое лучшее, что у нас есть. Без нее человек, как известно, «Медь звенящая» или «Кимвал» звучащий. Я делаю многотомный проект «История российского государства», разделенный на две линии – документальную и билетристическую. В первый царят горе и насилие, война и чума, тюрьма и сума, угнетение и поругание. Кочегары кидают в топку исторического паровоза живых людей, из трубы валят черный дым, летят кроваво-красные искры – за ту серию исторических романов вся сплёт про любовь, любовь в любовь, потому что без неё проблемный человеческий род совсем ничего бы не стоил. Можно было бы назвать историческую половину тысячи лет резни, а художественную тысячи лет любви. Те же два главных мотора работают в литературе, двигая фабулу и определяя отношения между персонажами: ненависть и любовь. Для остросюжетного произведения, конечно, проще и удобнее использовать первый из этих моторов, когда герои стремятся друг дружку поубивать. Это электризует повествование. Научиться работать с враждой и ненавистью мы не будем. Не с целью колюбе, а потому что такое письмо, в общем, особенной трудности не представляет. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет, пиф-пав, ку-юй, умирай, зайчик мой. Только по законам билетистики, конечно, этот зайчик должен в финале грохнуть охотника, иначе не интересно. Несравненно труднее излагать вроде бы тривиальнейшую из коллизий, когда двое, преодолевая препятствия, желают заключить друг друга в объятия, а читатель волнуется, получится у них или нет. Труднее, потому что описывать чувства не так просто, как описывать действия. Это, конечно, автор рассчитывает вызвать у аудитории эмоциональную реакцию. Задача эта очень сложная, потому что взрослая аудитория дама с прошлым. Она думает, что уже всё знает про любовь, ибо прошла про неё сто книжек и посмотрела тысячу фильмов. Нужны свежие приёмы, или нестандартные ситуации, или не затёртые слова. Константин Треплев ошибается, когда говорит: Дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души. То есть, среди писателей, конечно, изредка встречаются бесхитростные слови, но трели их, как правило, короткие и нечастые. Приходится ждать, пока из души снова что-нибудь польется. Настоящий билетрист умеет открывать кран сам. Если у вас получится описать любовные переживания так, что блазированный читатель вновь ощутит себя Наташей Ростовой на первом балу, это большой профессиональный успех. Проникать в чужие головы и души мы уже пробовали. Но герои и ситуации, предложенные в первых занятиях, не располагали к описанию нежных чувств. Меня, например, как вы видели, все время вело в противоположную, комикующую сторону. На сей раз... никаких усмешек и подмигиваний у нас не будет. Сочиняем трогательную новеллу про любовь. Хотите земную, хотите небесную, но непременно царапающую сердце. Я дам вам несколько подсказок, когда буду формулировать задание. Пока же хочу предостеречь. Не используйте собственный романтический опыт. Билитристо это вредно. Ваши герои должны любить так, как естественно для них. Иначе вы превратитесь в Достоевского, у которого в каждом романе выскакивает то Аполлинария Суслова, то Анна Григорьевна Сниткина. Только их все время зовут по-разному. У Федора Михайловича можно поучиться очень многому, но не написанию любовной прозы. Я предложу вам совершенно конкретную пару. Довольно подробно опишу характер и последовательность событий. Станьте этими людьми, не превращайте их в себя. Разумеется, это будет международная, русско-английская любовь. А как же? Всякий любящий, тот же русский в Англии. Сначала ощущает себя неуверенно в чужом мире, потом постепенно осваивается, делает открытия, наконец начинает чувствовать себя как дома. Или не начинает. Это уж как повезёт.